Педиатр принял Пьера спокойно. Пьер неуклюже снял сына одежки. Ребенок постановал, лежа голышом на диванчике, накрытом простыней. Врач ощупал животик, осмотрел подгузник, взял Эдуара за ручки, поднял. Потом проверил глаза, рот, уши. Снова ощупал животик, постучал по спинке. На белую простыню брызнула черноватая жидкость. — Ого! — «Он мочится кровью, его нельзя оставлять дома, я отправлю его в больницу». Он позвонил, зарезервировал место. «Я его навещу через пару часов. Если подойдете к полудню, сообщу первые результаты. Не волнуйтесь. Бывают неприятные сюрпризы, а потом все проходит». В больнице их ждала волокита. Она могла бы показаться потешной, но не тем, кого снедает беспокойство. Эдуарда поместили в отделение неотложной помощи, и там снова подвергли такому же осмотру, какой был у педиатра. Интерн своего мнения не выразил и позволил Пьеру одевать ребенка, пока не вмешалась сестра. «Не надо, мы отдадим вам его вещи». Эдуард тем временем заснул. Сестра унесла его. Пьер смотрел им вслед. «Его сына уносят чужие руки». Через некоторое время старшая палатная сестра отдала Пьеру одежду, завернутую в одеяльце. — Заберите это, чтобы не пропало. Пока он здесь, мы будем одевать его в наше белье. Леа сидела на кровати, держа в руках погремушку. Подняла на Пьера воспаленные глаза. Он попытался скрыть тревогу. Напрасно, его только хуже разобрало. Он заплакал. Леа бросилась к нему, обняла его голову и заплакала вместе с ним. Они сидели в комнате ожидания. Там были и другие родители. Они тоже молчали. В коридоре беседовали врачи во весь голос. Через несколько минут Пьер не выдержал. Встал и подошел к старшей медсестре. Она его узнала и, продолжая писать, спросила, «Вы еще не разговаривали с врачом? Странно, я видела его здесь минуту назад». Пьер заглянул в один кабинет, в другой и нашел педиатра. Он что-то обсуждал с другим врачом и, увидев Пьера, повернул к нему голову. — Мы говорили о вашем ребенке. Предпочитаю сразу сказать. Все серьезно, очень серьезно. Обследование еще не кончено, но результат уже есть. У ребенка редкая болезнь почек. Оставляю в стороне детали. Мы думаем, что с самого начала была колиинфекция. Пока нет точного диагноза. Он смотрел на Пьера, ожидая какой-то реакции, каких-то вопросов. Пьер не шевельнулся. «Единственный шанс его силы. Очень крепкий ребенок. Даем ему антибиотики. Завтра, несомненно, что-то прояснится. А пока, увы, ничем не могу вас успокоить». Леа кинулась к Пьеру со стоном. «Мой ребенок! Я не хочу, чтобы он умирал». Пьер с трудом увел ее, отвез домой и вышел за сигаретами. «Табачные лавочки, где он обычно покупал сигареты, продавец спросил о сыне. Благодарю вас. Все в порядке. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». «Что вы, тревожиться не о чем, правда? Как знать?» «В четыре они позвонили в больницу. Состояние прежнее, обследование продолжается. Я рассказал, что подъедет часам к восьми, чтобы узнать последние результаты». Он беспрестанно спрашивал себя, где Эдуард мог это подхватить. Непонятно, неужели в родильном доме? Он выронил чашку, осколки разлетелись по полу. Он не слышал, как к нему подошла Леа. Она сказала очень тихо, перестаньте мучить себя. Я же знаю, вы себя виноватите. Не надо, никто не виноват. Когда он приехал... В больницу комната для родителей была пуста, свет погашен. Навстречу ему двинулась сестра, Пьер проговорил. — К вам утром положили моего сына, Эдуар его зовут. Могу я узнать о его состоянии? — Пока без изменений. Взяли анализ крови, результат узнаем завтра. Ребенку не хуже. Я только что его видел, он чмокал губами, словно хотел соску. Могу я его увидеть, если хотите, но... Она как будто хотела спросить, «Но что вам это даст?» Голенький Эдуард лежал на кровати, слишком большой для него, с закрытыми глазами и открытым ртом, грудка едва заметно двигалась. В полумраке губы его казались не такими распухшими. Пьер поглядел на него и заплакал. Ну, ладно, ладно, сударь, не распускайте нюни, возвращайтесь к домой и отдохните. Не бойтесь, с вашим ребенком занимаются, мы его вылечим. Утро, воскресенье. Всю ночь Пьер и Леа читали. Восемь утра он позвонил в больницу. Эдуара перевели в реанимацию, он в безнадежном состоянии. Леа, услышав это, не промолвила ни слова. Они бежали по пустым коридорам, по лестницам, переходили из лифта в лифт. Указатели были размещены так, будто посетителей нарочно запутывали. Наконец добрались до нужного коридора. В конце коридора худой санитар в голубом халате и белых брюках насвистывая поливал цветы. Справа была стеклянная дверь с крупной надписью «Реанимационная палата. Вход запрещен». Напротив, в нише, несколько пластиковых кресел и маленький столик — вместо ожидания лео села вскоре появился молодой врач он сдержанно поздоровался и отвел пьера в сторону лучше оставить всякие надежды сударь так будет лучше пьер не сумел сдержать слез лео увидела что он плачет и опять ни о чем не спросила когда на следующее утро в семь часов их разбудил телефонный звонок пьер уже знал в чем дело — Это из больницы по поводу вашего сына. Вам следует как можно скорее приехать. — Спасибо. Еду. Он повторил Лея то, что ему сказали, и добавил. — Не стоит строить иллюзии. Он умер. Лея задрожала. Она дрожала так же сильно, как и в день родов, когда поняла, что пора ехать. Дрожала от холода, от непонимания, от одиночества. Дверь реанимационного отделения распахнулась, Врач подошел к ним, поздоровался и тихо проговорил. — Ваш ребенок скончался. После полуночи был первый сердечный приступ. Мы сделали все необходимое, но утром новый приступ унес его. Мы ничего не могли поделать. Пьер опустил голову. Леа спросила, — его можно увидеть? — Конечно, конечно. Прошу вас немножко подождать. Он очень мучился. Врач покачал головой и ушел. Пьер приезжал Лео к себе. Она положила голову ему на плечо и тихо плакала. Медсестра, стоявшая поодаль, из-под тишка их рассматривала. Врач вернулся и открыл дверь в палату. Эдуард, их сын, лежал на маленьком матрасике, накрытом пеленкой. С кровати и со столиков, стоявших рядом, еще не убрали инструменты, какие-то трубки, салфетки. Личико мертвого ребенка было желтоватое, раздутое. Верхняя губка совсем почернела, она ничего не выражала, ни боли, ни страдания. Лео застонала.